У них самострел это скорее для порядка. Здесь, под Херсонградом, жизнь мирная, тихая, безопасная. Это наверху войни до казни. Здесь же мир и моление в потаенном покое. — Однако мы болеем душой за тех, кто там, наверху, страдает, — добавил татуированный мутант. — Вот и вам помощь оказываем. Ступайте за мной, братья, коли здесь вас более ничего не держит.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 и путники разошлись вдоль стен. Зал оказался круглый, на стенах фрески. Выглядели они куда старше, чем те в первом зале с распятым мутантом. Не сразу удалось разобрать, что написано на стене. Краска осыпалась, потускнела, понизу шли разводы плесени. Несколько десятков свечей горели в зале, их свет колебался, тени метались по стенам, сплетались причудливый узор,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 «Дедушка обещал им свободу проповеди наверху, поэтому они помогают нам. А что, дельное решение, распять меня по башке!» «Но важнее всего, — продолжал Крабодианин, — что если суждено вам нынче помереть за правое дело, перед смертью узреете Создателя, услышите правдивую историю пустыши и правда это останется с вами».